пространстве и духовный поиск. Примерно в то же время, когда царевич Сидхартха, которому суждено было стать Буддой, вступил в брак и на какое-то время ещё сильнее погрузился в мирскую жизнь, Калита и Упатиса оставили Очи дом и отправились в трудное путешествие в надежде обрести внутренний мир и свободу. Вместе со своими спутниками они стали обучаться у одного из духовных учителей. Точно так же через некоторое время поступит и Буддхисатва. В ту пору северная Индия не знала нужды в наставниках и философах, которые проповедовали самые разнообразные учения от демонических до божественных. Одни учили отрицанию морали, другие фатализму, третьи материализму. Двое друзей быстро поняли ложность этих теорий и не увлеклись ни одной из них. В Раджагахе, однако, они встретили одного учителя, который им понравился. Его звали Санджая. И согласно писаниям, это был никто иной, как Санджайя Белатрапутта, который упоминается в Палийском каноне как один из шести небуддийских учителей. Санджайя посвятил молодых людей духовный сан, и его репутация как наставника от этого заметно возросла. В источниках не содержится подробных сведений о том, чему учил Санджая, но суть его воззрения можно восстановить по некоторым косвенным свидетельствам. В отличие от других учителей-аскетов, догматичных в своих суждениях, Санджая был последовательным скептиком и воздерживался от попытки разрешить сложные экзистенциальные проблемы, над которыми бились мыслители того времени. Свой скептицизм он выстраивал вокруг главных философских вопросов того времени. Существует ли другие миры кроме нашего, видимого? Правда ли, что после смерти физического тела поток сознания переносится в другой мир и спонтанно воплощается там? принесут ли благие и дурные поступки, совершённые в этой жизни, благие и дурные плоды в следующем рождении, и наконец, что происходит с татагатой все совершенным после смерти, и можем ли мы постичь и описать его посмертное состояние? Индийские мыслители той поры склонялись к одному из четырёх вариантов ответа на эти вопросы: утверждению, отрицанию, частичному утверждению, частичному отрицанию, неутверждению и неотрицанию. Санджая же учил, что эти философские проблемы содержат непримиримые противоречия. или антиномии и не могут быть разрешены ни одним из четырёх способов. Сам он воздерживался от любого суждения по данному вопросом. Стоит отметить, что из четырёх групп антиномий, наиболее часто встречающихся в полийском каноне, например, в Маджмникае номер 63 или в Маджмникае номер 72, только четвёртое. О посмертном состоянии пробуждённого входит в число основных столпов учения Санджая. Тогда как другие учителя выдвигали в качестве решения одну из четырёх логических альтернатив, то есть да, нет и да и нет, ни да, ни нет. Санджая не связывал себя ни одной из них. В особенности он воздерживался от категорического и бездоказательного суждения, которое высказывают, к примеру, представители естественных наук, о том, что нет ни других миров, за пределами видимого, ни астрального тела, созданного умом, ни закона кармы, ни жизни после смерти. В этом смысле он разительно отличался от философов-материалистов того времени. Санджая учил, что ввиду неразрешимости этих проблем рассуждать о них нужно беспристрастно, не склоняясь ни к одобрению, ни к отрицанию теории. Таким образом, Санджа предстаёт перед нами как убеждённый агностик. Он пытался создать непротиворечивую скептическую философию, которая была бы построена на признании диалектических противоречий, свойственных любым спекулятивным рассуждениям. Саманья Бхала Суття – это дико-никая номер два. Царь Магадхи Аджата Шатру рассказывает Будде о беседе, которая состоялась между ним и Аскетом Санджаи. И хотя этот отрывок может отражать не столько само учение Санджаи, сколько его буддийскую интерпретацию, рассказ Аджата Шатру помогает пролить свет на философские взгляды Аскета. Итак, рассказ царя Магадхи. анджата шатрун Однажды я отправился к Санджае из клана Беладха и спросил его, может ли господин указать мне на непосредственный результат аскетической практики, который проявляется в этой жизни. Санджая ответил: Если бы ты спросил меня, есть ли другой мир, и я бы полагал, что он есть, я бы так и сказал. Но я этого не утверждаю. Я не говорю, что этот мир такой-то и такой-то. Не думаю я и того, что его нет. Я не отрицаю саму возможность его существования. Я не провозглашаю ни того, что он не может. что другой мир есть, не того, что его нет. И если ты спросишь меня, есть ли существа, которые рождаются спонтанно, приносят ли благие и дурные поступки соответствующий результат, существует ли татагота после смерти, на каждый из этих вопросов я отвечу так же. Так учитель на вопрос о видимых плодах и пользе аскетической жизни Санджая из клана Беладха показал мне, как он умеет уклоняться от прямых ответов. Должно быть, Калита и Упатиса поначалу думали, что философия Санджая представляет собой нечто большее, чем набор логических уловок. Но это не так. Не найдя лучшего учителя, они скорее всего почувствовали интерес к философу, который был свободен от догматизма и обладал способностью к диалектике. Однако спустя некоторое время они осознали, что Санджая не может предложить им то, что они искали. Избавление от недуга, поразившего всех живых существ, то есть избавление от страдания. Кроме того, можно предположить, что в силу склонности ума, сформированных в прошлых жизнях, двое друзей интуитивно чувствовали, что другие миры существуют, что есть и спонтанные рождающиеся существа, дэвы. а благие и дурные поступки приносят соответствующее воздаяние. В этом смысле они понимали жизнь глубже своего учителя-агностика. Поэтому однажды они пришли к Санджая и спросили его, владеет ли он более высокими учениями, чем те, что уже открыл им. Тот ответил, это все. Вы знаете моё учение полностью. Услышав это, друзья решили оставить Раджагаху и продолжить поиски. В конце концов, они покинули свои семьи не ради бесконечных и бесплодных агностических рассуждений, но для того, чтобы найти путь к окончательному освобождению от страданий. Так они отправились на поиски истины во второй раз. Долгие годы они путешествовали по Индии, пройдя её всю, с севера на юг и с востока на запад. Они стойко переносили дождь и ветер, дорожную пыль и палящий зной. Их толкали вперёд сокровенные мысли, которые живут глубоко в душе каждого индийца. Я жертва рождения, старости и смерти, горя, стенаний, боли, скорби и отчаяния. Я жертва страдания, добыча страдания. Несомненно, этим бесчисленным страданиям должен быть положен конец. Эта цитата из Маджхиминикая номер 29. в своих странствиях они встречали множество аскетов и брахманов, которые считались великими мудрецами. Они вели с ними религиозные беседы о боге и мире, о небесах и аде, о смысле жизни и о пути к спасению. Благодаря острому и критическому уму, развитому во время обучения у скептика Санджая, Калита и Упатиса очень скоро поняли, что за рассуждениями этих философов ничего не стоит, а сами эти мудрецы не более чем невежды, получившие образование. Никто из этих учителей не мог ответить на их петливые вопросы, зато сами молодые люди открыли своим собеседникам многое из того, чего те не знали. В сутках не сохранились имена этих учителей, но было бы странно, если бы двое искателей не встретились с такими мистиками и мудрецами, как, например, Бавари проведёт развившие огромную силу медитации, или Алара Калама и Удака Рамапутта, двое аскетов, которые учили бодхисаттву медитации на мире без форм. Из жизни описания Калиты и Упатисы ясно одно – До встречи с Буддой они не смогли найти даже подступов к тому пути, что ведёт к трансцендентному переживанию освобождения. В чём же причина? Духовные искатели во времена Будды преследовали одну из двух целей: либо обрести внутренний покой и умиротворение благодаря глубокой медитации, самадхи, либо постичь абсолютный смысл бытия. Те, кто стремился понять природу мира, обычно шли по пути интеллектуальных спекуляций и пренебрегали медитацией. Те же, кто достигал внутреннего покоя, практикуя медитацию, по большей части удовлетворялись своими достижениями и полагали, что пришли к конечной цели. Без наставлений Будды они даже не подозревали, что их медитативный покой, такой возвышенный и безмятежный, был всё ещё мирским состоянием, созданным кармической силой, а сами они так и не вырвались из колеса смерти и перерождений. Медитационные достижения могли привести такого практика к счастливому перерождению в сверхчувственных мирах Брахмы, где продолжительность жизни неизмеримо больше, чем в мире страстей. Но в конце концов, превечешая его туда кармическая сила, истощилась бы и последовало бы новое воплощение. Такой мастер медитации пребывает в той же тьмнице сансары, что и все остальные, и по сути никогда и не покидал её. Матисатоа, а также Калита и Упатиса, видимо, часто получали этот опыт в прошлых рождениях, когда становились отшельниками и занимались медитацией. Таковы две разновидности экзистенциальной трагедии, которая разыгрывается в темнице невежества. Одни подобным мистикам сидят у ворот, считая, что нашли свой подлинный дом, в котором царит покой и блаженство. Другие, подобно мастерам умозрительной философии, быстро обходят этот участок пути и теряются в лабиринтах интеллекта. хотя двое друзей не помнили, как достигали тиан в предыдущих жизнях, по всей видимости, они интуитивно чувствовали, что блаженство медитации и её плоды являются не конечной целью, но лишь временной передышкой в бесконечной череде страданий. Поэтому они в первую очередь хотели понять, из чего соткана паутина сансары. Во времена, когда на земле нет Будды, этот поиск так же бесплоден, как и повторяющийся процесс достижения самадхи, наслаждения блаженством и его утраты. Должно быть, ими двигала неведомая сила, не дававшая им успокоиться, пока они не встретятся с пробужденным. который как и они, отправился на поиски освобождения в последние годы их странствий. Если даже сам Бадхисатва, грядущий Будда, смог объединить медитативное погружение с прозрением в реальность, лишь достигнув критического тупика на своём духовном пути, Вряд ли можно было бы ожидать, что двое друзей собственными силами найдут ключ к свободе. У них не было ни обширного медитативного опыта, ни силы ума, которыми обладал Будда. Много лет друзья ходили по кругу, и их бесплодным скитанием пришел конец лишь один. тогда когда бескомпромиссная честность по отношению к самим себе и неугасимая жажда истины привели их к стопам пробуждённого